Глава 25. То, что скрыто от глаз. От Кариты пришлось отказаться. Экипаж слишком бросается в глаза, а нам лишнее внимание ни к чему. С вопросом о транспорте, на котором мы вернемся в поместье, Эджил заранее разобрался и посоветовал мне не беспокоиться. Сейчас необходимо выяснить, зачем барон Айдж прибыл в церковь. Если подумать, то королевство Астрал — никогда не было против миролюбивых религий. Различных верований и их представителей, которые никого не притесняли, здесь предостаточно. Главное — мирно сосуществовать друг с другом. Поэтому доминирующей религии не имелось. Но после того, как Астрал присоединился к королевству Эйдас, ситуация резко изменилась, и в герцогстве теперь повсюду строились храмы. Представители новой церкви верили, что сила природы, даровалась избранным людям. Например, любому из тех, кого называют «любимое дитя Бога» или «святым девам», которые появляются на свет практически в каждом поколении. Раньше считалось, что святая дева — так кто приносит в мир любовь, радость, исцеление и спокойствие. Ею невозможно просто стать. Ей нужно родиться, а после доказать свои силы. Но это в прошлом. Сейчас все значительно проще можно элементарно заплатить кому надо, чтобы стать очередной святой девой. Прежде они были способны на многое. Например, одна могла излечить любую болезнь наложением рук. Другая же слышала голоса небес и предсказывала будущее. Хотя то, насколько точны пророчества, зависит целиком и полностью от толкований. Буду откровенна, я никогда в такое не верила. Да, любимые дети Бога существуют, и тому есть логическое объяснение. Но, святые девы, как ни посмотри, все прекрасно знают, что следующий станет дочь преподобного, Аса. И главная способность этой святой — деньги отца. Во всяком случае, так думали. Теперь многое стало по-другому, и, похоже, следующий святой станет Мэрит. Если все сложится удачно, ей будет легко получить статус невесты-кронпринца, а в дальнейшем и титул королевы. «Ах, политика! Как она предсказуема! Меня подобная возня, в принципе, мало волнует. Однако допускаю, что как раз здесь и кроется причина связи барона с церковью. Тем не менее, я до сих пор теряюсь в догадках, как это касается короля. Вот почему мы преследуем барона в надежде выяснить хоть что-то. И с первых же секунд отец Мэрит нас не разочаровал». Айдж ворвался в церковь, подобно урагану, сносящему все на своем пути. Не успел он должным образом поприветствовать главного священника, который, как оказалось, находится на месте, тотчас бросился на него с кулаками. «Ах ты, вшивый пес!» — закричал барон. Да так громко, что наверняка и стены соседних домов задрожали. Священник ничего не понимал, поэтому и не сопротивлялся, пока агрессивный тип не схватил его за ворот рясы. «Решил меня продать? Хочешь избавиться от меня? Думаешь, что я смирюсь, жирная ты свинья, а?» «Барон Айдж, прошу вас, успокойтесь», — пытался вразумить мужчину-священник. «Что с вами? Я никак в толк не возьму». «Заткнись, заткнись, слышишь? Я тут главный. Без меня у тебя бы не было ничего», — завопил мужчина, переходя на виск и не обращая внимания на то, что он находится в церкви. Он был в ужасе. И в ярости. Вроде бы еще немного и возьмется за оружие. «А ведь только благодаря мне у тебя есть все, что ты хочешь. Благодаря мне. А теперь, когда ты получил товар, пожелал скинуть ношу с плеч. Да я первый от тебя избавлюсь и выброшу как мусор». «Барон Айдж!» — восклицал священник, пытаясь достучаться до него, но тот никак не унимался. Пришлось принять меры. «Охрана!» В центральный зал сбежали стражники и оттащили барона, который уже душил священника трясущимися руками. «Безумец!» — бросил в его сторону священник. «Не знаю, что на тебя нашло. Ты вообще в своем уме? Окончательно спятил от жадности. Теперь и союзников от врагов не отличаешь. Заприте его в комнате. Пусть проспится. Позже поговорим». «Что? Избавляешься от меня? Да?» «За один миллиард! Думаешь, я поведусь? Ты мне его дал! Его, этого ублюдка, ты! Отпустите меня! Пустите! Да вы хоть знаете, кто я!» Надрывался барон, пока высокие охранники в королевской форме тащили его к служебным помещениям. Тем временем священник смотрел на барона, нахмурив брови, и действительно мало что понимал. Он потирал шею и пытался откашляться. Поведение барона его не просто удивило, но и насторожило. Но всему должно быть объяснение, и священник хотел немедленно его получить. Что же могло произойти? Растерянно пробормотал он и поглядел на закрывшуюся дверь, за которой исчез барон. Странно, — протянул он, продолжая хмуриться. Миллиард? Что за безумец? Рассердился он и велел одному из охранников, стоящему неподалеку. И ты идешь со мной в хранилище. «Слушаюсь», — отозвался мужчина, исполняя приказ священнослужителя. Двое вышли из церкви, направляясь к небольшой пристройке позади храма. Я и Эджил вовремя успели скрыться. Темнота спрятала нас от чужих глаз. Священник же торопился. Приподняв подол бело-золотой рясы, он ускорил шаг, а потом побежал, словно чего-то испугался. Он был в недоумении и не знал, что случилось с бароном. Но, дабы обезопасить себя и успокоиться, решил проверить все самое ценное. Как оказалось, самое ценное находилось в хранилище под замком. Достав ключ, священник избавился от замка и прочел заклинание, которое снимало сильную защиту. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, какое заклинание использовано. Тут уж никаких проблем не будет. Формула знакома. Но с ключом возникнут сложности. Отперев хранилище, священник быстро спустился по лестнице, предварительно приказав охране стоять на страже. Не прошло и 15 минут, как он вернулся с довольной улыбкой на губах. Расслабленно и брезгливо отмахнулся, отметив, что барон Айдж, скорее всего, перепил на недавнем аукционе. Однако поговорить с ним завтра он все же намеревался. Охранник и священник направились к церкви. Дорога хранилища была открыта. «Магическая защита», — протянул Эджил, когда мы оказались перед дверью. Герцог вытянул руку, выпуская на волю алую ману, и перед нами мгновенно высветилась формула заклинания с вроде бы беспорядочно разбросанными рунами, пентаграммами и другими магическими символами. «Хм, мощное заклинание. Я с таким не знаком». «Зато знаю я», — усмехнулась, прибегнув к вычислению. Все заклинания с защитной функцией имеют одинаковый недостаток. Тихо проговорила я, изучая формулу. Убери одну переменную, и заклинание развеется, как карточный домик. Ага, — обрадовалась, обнаружив слабое звено в цепи. Вот оно. Нарисовала руну. ее то и использовал священник совсем недавно. Вдоль заклинания пробежалась голубая рябь, демонстрирующая всю матрицу, а после защиты исчезла, «Освобождая нам путь». «Но что делать с замком?» — растерянно спросила я, посмотрев на следующее препятствие. «Нам нужен ключ». «О!» — воскликнул Эджел. «А ведь я знаю одно очень качественное заклинание. Беспроигрышное». «Правда?» — удивилась, поглядев на улыбающегося Эджела, но тот лишь отпихнул меня в сторону. «Правда?» — кивнул молодой мужчина. И еще до того, как я успела хоть что-то сообразить, схватил замок и направил в него алую энергию, объятую молниями. А затем, словно дикарь, сорвал его, сломав засов. Готов? объявил герцог, вручая мне трофей. «Всего одна переменная», — толкнул дверь, которая со скрипом отворилась, — «и путь чист». «Эх, иногда я забываю, что мой муж, хоть чистокровный аристократ, Самый настоящий варвар. Отбросив сломанный замок, я вместе с Эджилом осторожно вошла в хранилище. Мы спускались в помещение, напоминающее подвал. Но здесь не чувствовались ни влажность, ни холод. Наоборот, тут весьма сухой воздух и тепло, словно где-то горит камин. И даже светло. Эджил шел впереди. Я не отставала. Спустившись, молодой мужчина озадаченно хмыкнул, бросив короткое. Ничего нет! только пустые клетки». «Что?» — переспросила, не понимая, как такое может быть. Чтобы убедиться лично, обогнула герцога и увидела просторную комнату с так называемыми пустыми клетками. «Что за...» — ахнула я, когда осмотрела помещение. «Невероятно». «Что случилось?» — сразу встревожился Эджил, ожидая объяснений, но я проигнорировала его. «Просто не могла говорить». В голове возникли тысячи вопросов, на которые не было ответов. В чем то герцог прав. Тут действительно были магические клетки для отлова мелких магических зверей. не одна и не две, а десятки, которые выстроились вдоль стен от пола до потолка. На толстых железных прутьях выгравированы руны, особые, которые я видела лишь в одном месте, в королевстве астрал. Те самые, что местные жители обычно рисовали на зданиях, дабы отпугнуть местных призраков. Однако на самом деле они отпугивали не привидения, они позволяли проникнуть в дом феям. Или не позволяли покинуть его. Каждая клетка была заполнена крохотными феями, напоминающими детей. Они толпились, кричали, пытались выбраться наружу, но все бесполезно. Магия крепко сдерживала узников в тюрьме. Но и это не все. В углу помещения на полу стояла клетка, но не такая. Просторная, широкая, совершенно иного качества. На ней имелись другие руны и в меньшем количестве. Да и находились в клетке далеко не феи. Как я и говорила, феи похожи на детишек с прозрачными, словно хрустальными крылышками. А здесь были существа, которые выглядели как бородатые гномы или старички. Отличительная черта заключалась в том, что они казались слабыми, уставшими и до смерти напуганными. И у каждого я заметила глубокие порезы на спине в виде двух вертикальных полос. Как раз в том месте, где расположены крылья. Однако среди них все же были феи. Но они, лишенные крыльев, довольно быстро старели, видоизменялись и превращались в маленьких старичков. Пикси. В голове мгновенно всплыли легенды, которые мы изучали в академии. Феи. Это лишь мифы, в которые мало кто верил, но... Пикси — разновидность фей. Существует множество версий того, как они появляются на свет. Одна гласит, что ранее они были детьми, которые плохо себя вели, и в итоге их наказали, лишив сокровищ. Но они были обычными феями. А их сокровища крыли? «Что тут творится?» — шептала я, едва шевеля губами. Я видела и связывала одно с другим, но сознание отказывалось принимать то, что предстало перед глазами. И причина — то, что находилось в центре помещения. В принципе, ничего особенного. Грубый деревянный стол, сделанный из досок. Но на нем были пятна крови, нож и тарелка с остатками серебристого порошка, который переливался на свету всеми цветами радуги. Крылья, догадалась я, осознавая, что там за порошок. Они перемалывают крылья. «Ха!» — вырвался не то смех, не то стон от осознания происходящего. И вдруг я почувствовала, как меня трясут за плечо. «Диана!» — прозвучал грозный и настороженный голос, заставивший повернуться к Эджилу, стоящему рядом. Он не видел. Вообще ничего не видел. Ни фей в клетках, ни пикси, ни следов крови, ни даже остатков крыльев, истолченных в порошок. А я вновь вспомнила строчки из письма Ханны. Среди девушек ходили слухи, что в общежитие заглядывали подозрительные люди. Лица были закрыты, а сами незнакомцы что-то собирали с пола на месте происшествия. Даже больше скажу. Кажется, сняли целый слой чего-то и со стен. Особенно они потрудились устроить беспорядок в комнате Мэрит Айдж. Мне неизвестны причины, но ее вещи словно намеренно почистили от и до. Теперь все ясно. Да, мне понятно, почему они проводили серьезную чистку. Ответ прост: они не видели того, что собирали. Они не способны различить ни крупинки прашка. Для них он невидим. Магия фей. На что же она способна? И неужели Мэрит все это время употребляла измельченные крылья фей, словно чай? Безумие, прошептала я, не знаю, что делать и с чем мы столкнулись. «Диана!» — закричал герцог, тряхнув меня за плечи. «Что с тобой? На тебе лица нет! Скажи мне!» Приказной тон Эджела и манера речи. Он забыл о нормах, приличиях, этикете и гордости. Молодой мужчина выглядел весьма уязвимо и даже слегка напуганно. Но я не обращала на это внимания. Неважно. В голове царил хаос, с которым мне точно не справиться. «Феи!» Тихо проговорила я и посмотрела Эджилу в глаза. «Что?» — хрипло спросил герцог, будто во рту у него резко пересохло. «Фей!» — повторила и указала рукой на клетке. «Там сотни фей в каждой клетке!» Фу. фей?» — все тем же сиплым голосом переспросил он, еще крепче сжимая мои плечи. «Настолько сильно, что причинял боль!» Эджил побледнел. Кожа покрылась каплями пота. Диана, начал он, откашлившись. Что? Нет. Скажи, теперь я услышала властные нотки. Ответь мне, на какую сделку ты пошла с феями? О! Совершенно растерялась от вопроса Эджил. Значит, ему известно о существовании фей? Но почему он разозлился? Моим плечам действительно больно. Эджил, я. Говори! Повысил тон, даже не думая отпускать. «Диана, сделка с феями совсем не то, на что стоит соглашаться. Поверь. В любом случае, скажи мне, пока это можно исправить». «Я не заключала никакой сделки», — попыталась объяснить. Поведение Эджела пугало. То ли его давление, то ли крик, то ли боль, которая только нарастала, заставили меня снова мыслить трезво. Герцог выглядел необычным. На столь близком расстоянии я отчетливо видела, как его ресницы дрожали, а сердцебиение... Оно просто оглушало. Он напуган? Какой-то первобытный страх. «Не лги», — не сдавался Эджил. «То есть ты можешь их видеть? Но ведь узреть фей могут лишь те, кто сглупил и заключил с ними сделку. Не отрицай. Скажи, чего ты пожелала?» «Отпусти меня!» — закричала я, резко толкнув молодого мужчину в грудь. Я применила боевое заклинание, позволив яркой оранжевой вспышке вылететь из пальцев. Но магии, которую я получила от тигренка, было мало. Да и его рядом нет, поэтому заклинание получилось несерьезное. Эджела удалось лишь слегка оттолкнуть, повалив на пол. А меня столь разительная перемена в поведении герцога не на шутку насторожила. «У меня и так проблемы с доверием». Но если будут происходить подобные случаи в разгар расследования, этого еще не хватало. Нет, Диана, соберись. Нужно разобраться в ситуации, пока не произошло что-то ужасное. Не желаю наживать себе врага в лице Эджилда Воланда. Если же так и произойдет, это конец. Конец всему. И будет проще не начинать борьбу. Я проиграю, еще толком не начав. Эджил окликнула молодого мужчину, который до сих пор сидел на полу. Он тряхнул головой, постепенно приходя в себя от неожиданного удара. Мои руки дрожали, но лицо и голос были спокойны, холодны. Я контролировала себя. То, что нужно. Повторяю последний раз. Я не заключала никогда сделок с феями, и понятия не имею, почему их вижу. Впервые в жизни я заметила их лишь тогда, когда оказалась в герцогстве Астрал. Да... Тихо отозвался Эджил, спустя несколько мгновений, после чего поднялся на ноги и отряхнул одежду. Но как-то очень странно. Можете не верить, но... Я верю, — перебил он, взглянув на меня. В черных глазах не было и крупицы сомнений. Однако чувствовалось что-то еще. Грусть? Тоска? Боль? Что? Да, я верю. Но, тем не менее, цена за возможность видеть фей слишком высока». «Здесь что-то не так. и Это надо выяснить». «Возможно». Решил не спорить. «Но сейчас у нас есть проблемы важнее. У фей отнимают крылья». «Что?» — нахмурился герцог. «У них отнимают крылья, делая из фей пикси, а крылья перемалывают в порошок». Пояснила я, ощущая, как сердце начинает быстро-быстро биться от переполняющих меня эмоций и полубезумного состояния. И это порошок, который я обнаружила в комнате Мэрит Айдж. Глаза Валанды широко распахнулись. Он не сумел скрыть изумление, но я не останавливалась. Она принимает порошок. Дочь барона. Мэрит Айдж ест крылья фей.